Так завершился первый период моей жизни, полный случайностей и приключений, похожей на мозаику, подобранную самим провидением, столь пеструю, какая редко встречается в этом мире. Жизни, начавшейся безрассудно и кончавшейся гораздо счастливее, чем на то позволяла надеяться какая-либо из ее частей.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 А потому, хоть я и продал свое поместье в Бразилии, я никак не мог выкинуть из головы этой страны, и меня сильно тянуло опять быть по свету, в особенности побывать на своем островке и посмотреть, живут ли там еще бедные испанцы и как обходятся с ними оставленные мною там негодяи-матросы.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 уже старика в дальнейшие приключения. Тем временем я сам до некоторой степени обжился в Англии, так как прежде всего женился небезвыгодно и вполне удачно во всех отношениях, и от этого брака у меня было трое детей, два сына и одна дочь. А когда жена моя умерла, а племянник мой с хорошей прибылью возвратился из путешествия в Испанию,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 и поделил их между поселенцами сообразно их желанием. Устроив все таким образом, я убедил поселенцев не покидать остров и уехал. Прибыв в Бразилию, я купил там и отправил поселенцам парусное судно, нагруженное различными необходимыми для них вещами. Кроме того, я послал на остров семь женщин,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 Они сделались честными и трудолюбивыми работниками после того, как их принудили к подчинению и выделили участки в их владения. Я отправил также из Бразилии пять коров, из которых три должны были отелиться, несколько овец и свиней. К моему возвращению эти животные сильно размножились.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 как поселенцы вернули себе свои плантации и поныне живут на острове, все это вместе с описанием поистине удивительных происшествий и некоторых новых приключений из моей собственной жизни последующих 10 лет, может быть, будет потом рассказано мною особо.